Глава 36. Берлин. «Давайте все встанем и потанцуем под песню. Это был хит еще до рождения твоей матери, хотя она родилась давным-давно. Твоя мама должна знать. Твоя мама должна знать». Леннон Маккартни. Начало 60-х в моем представлении всегда черно-белое. «Битлз в Гамбурге», «Строительство стены». Для матери это были первые годы в цвете. Тогда она вырвалась из серого вдовьего мира моей бабушки. Когда она об этом рассказывала, казалось, что ее жизнь по-настоящему началась только в 18 лет. Лето 1961 года. Станция городской электрички Трэп Тауэр Парк. Она садится, дверь закрывается, она машет рукой через окно. Фанни, ее мать, потерянно стоит на платформе, глядя на нее с окаменевшим выражением лица. Картина в серых тонах, квинтэссенция всей жизни Фани. Женщина, которую бросают. Такое, должно быть, видел ее Морец в последний раз, когда он ушел на войну и не вернулся. Осенью 1942 года на станции Альхадский вокзал солдат садится в поезд вместе с товарищами. У его невесты на пальце кольцо. Накануне они дали друг другу поспешное священное обещание. И ни один еще не знает, что через девять месяцев родится их ребенок. Моя мать Анита. Мир Аниты становится разноцветным, когда она едет в поезде на запад. Я вижу ее голубые глаза, которые бодро глядят в окно, ее короткие светлые волосы, ее летнее платье. Я вижу еще черно-белым. Чрезмерно благопристойное, выбранное мамой. Но вскоре на ней будет желтое платье-футляр, затем синие джинсы и большие солнцезащитные очки. Цветочные принты самых ярких расцветок, которые ее мама даже представить себе не могла. У Аниты слезы на глазах, но когда она оборачивается и поезд набирает скорость, солнце бьет ей в лицо. Она клянется никогда не возвращаться. Теперь ей нужно лишь пересечь границу секторов без проверки. Жизнь Аниты проходила под знаком двух людей. Причем присутствие одного, мамы, было слишком большим, а другого, папы, слишком маленьким. Хотя мать объявила его мертвым, Анита была одержима безумной идеей, что он все-таки может где-то жить. Ее непреодолимо влекло все далекое. Если посмотреть сейчас на ее детские фотографии, это становится понятным. Затклые обои в трептовской комнатушке, постоянные упреки матери — Тяжести у исходящие от матери, чувствуется даже на фотографиях. Представьте, что из радиоприемника льется голос Фредди Куина, а Элвис считается непристойным. Тесный, душный мир, который только и ждет, чтобы кто-то распахнул окна. Их квартира находилась прямо на границе сектора. Из своего окна Анита видела знак, предупреждавший, что не надо покидать советскую зону. Именно это ее и привлекало. Там неоновые огни были ярче, витрины магазинов полнее, жизнь свободнее. Тогда еще было просто перебраться в другой сектор, чтобы купить нейлоновые чулки, сходить в кино за 25 пфенигов, послушать Луи Армстронга во дворце спорта. Когда Анита впервые влюбилась, Фанни превратила ее жизнь в ад. Не потому, что мальчик был из Западного Берлина, но потому что на мужчин нельзя полагаться, более того, нельзя даже доверять собственным чувствам. «Ну что, втрескалась тупая курица?» и другие подобные фразы. Для ее матери с миром мужчин было покончено. Тем сильнее была поражена Анита, когда однажды в дверях появился этот странный мужчина. Это случилось незадолго до ее 18-летия. Она не слышала звонка в дверь, потому что сидела в комнате с подругами. Они пили фантуклар с запада с яичным ликером с востока. Играл проигрыватель, но никто не танцевал. Только, услышав рассерженный голос матери, Анита вышла посмотреть, что происходит. Ее мать стояла в дверях, а на лестничной площадке мужчина. Он был примерно в возрасте ее матери и выглядел каким-то потерянным. На первый взгляд неприметный, почти безликий. Серая шляпа, серый костюм. Единственной яркой деталью были гвоздики в его руке. Фанни приказала Аните вернуться в свою комнату. Голос ее прозвучал необычайно резко, чересчур напряженно. Анита почувствовала на себе пристальный взгляд мужчины. Он испугался, увидев ее. Мать попыталась загородить ему обзор. «Добрый день», — сказал он. «Добрый день», — сказала Анита. «А теперь уходи». велела ему Фани. «Подожди, пожалуйста!» Мать захлопнула дверь и отослала Аниту в ее комнату. Лицо матери было белым, точно она увидела привидение. Анита чувствовала, что здесь что-то не так. Но ее уже звали подруги, поэтому она пошла к ним и забыла о происшествии. Но в последующие дни Анита заметила, что мать ведет себя очень странно. Днем она задергивала шторы, Следила за каждым шагом дочери. «Кто-нибудь шел за тобой, когда ты возвращалась из школы? Никогда не садись в машину к незнакомым мужчинам!» И она тайком вскрывала почту Аниты. Вот почему Анита так и не получила письмо, которого с нетерпением ждала. Она узнала об этом только когда позвонила в восточно-германскую Люфтганзу из телефонной будки и спросила, рассмотрено ли ее заявление о приеме на работу. Ее мать прочитала ответное письмо и выбросила. Случился скандал. Анита подала заявление в тайне вместе со своей лучшей подругой, прекрасно зная, что мать никогда не согласится. Стюардесса — это было так же неприлично, как манекенщица или актриса. Всегда путешествует, никогда не бывает дома, повсюду мужчины. Но именно это очаровало Аниту. Она ненавидела мать за то, что та хотела разрушить ее мечту. Она ненавидела свою профподготовку. Она не хотела становиться воспитательницей в детском саду. Люфтганза действительно пригласила ее на собеседование, но дата уже прошла. Поэтому Анита придумала новый план. У нее было мало времени. Ей исполнилось 18. Она закончила обучение, стараясь, чтобы никто ничего не заподозрил. Это был август 1961 года, И уже ходили слухи, что границу закроют. Анита не стала брать чемодан, чтобы ее не задержали. Она встала в пять утра, чтобы тайком выбраться из квартиры. Но Фанни почуяла неладное. Она сидела на кухне, как паук, поджидающий добычу. Но потом случилось то, чего Анита никак не ожидала. Фанни пододвинула к ней через стол сто восточных марок и сказала. Только не устраивай мне никаких историй. Фанни страшно боялась остаться одна, но понимала, что не может остановить Аниту. И если уж ей суждено потерять дочь, то, по крайней мере, лучше без ссоры. Они неловко обнялись, а затем Фанни проводила ее до станции. Берлин был погружен в зловещую атмосферу. Аните повезло. Пограничная полиция проверила мужчину, сидевшего рядом с ней, а затем всех попросили выйти из вагона. У мужчины был чемодан. Зато Анита выглядела так, будто едет просто за покупками. Она выскользнула в дверь и оказалась на западе. Это стало ее девизом. «Идти по жизни налегке!» Три дня спустя солдаты Национальной народной армии протянули через улицы колючую проволоку. Железный занавес за Анитой закрылся. В приемном лагере Мэриенфельд ей выдали обходной лист, на котором она должна была собрать печати, медицинский осмотр... Опрос в разведслужбе у американцев, англичан и французов, проверка немецкого гражданства, талоны на питание, регистрация в полиции и собеседование в комиссии по делам беженцев. Она парировала все вопросы с легкомысленным обаянием и лгала везде, где было нужно. Ее ничто не могло остановить. Став официально признанной беженкой из ГДР, Анита первым делом пошла в парикмахерскую на Кудом, а затем в офис Люфтганза по соседству. Западные формы были шикарнее, прически смелее, а самолеты более американские. Но что действительно очаровало Аниту, так это плакаты Рио, Нью-Йорка и Парижа. Она встала в очередь к стойке и спросила, где можно подать заявление на работу стюардессой. Женщина за стойкой фыркнула, мол, неизвестно еще совершеннолетняя или молодая дама, и вообще все заявления только по почте «Следующий, пожалуйста», Тогда Анита подошла к соседней стойке, где сидел приятный мужчина. Он дал ей адрес отдела кадров в Кёльне. Рейс TXL-CGN тегель кёльн бон стал первым полетом в ее жизни. Оплачен ФРГ на американском самолете DC-3. Незабываемо, как стена выглядела сверху. Резанная рана в центре города. А сотрудники народной полиции были маленькими, как игрушечные солдатики. Из аэропорта Анита автостопом добралась до Кёльна и направилась прямо в штаб-квартиру компании. Чего у нее было с избытком, так это смелости и дерзких ответов. В решающие моменты жизни ей помогала скорее удача, чем здравый смысл. А если везение вдруг заканчивалось, оставалась ее привлекательность. Анита покоряла мужчин не только длинными ногами, но и лучезарным, беззаботным. обаянием. Например, милого Дитера из отборочной комиссии, который посчитал, что ее профессиональное образование воспитательницы детского сада компенсирует отсутствие диплома о среднем образовании, к тому же она говорит на русском и английском языках и умеет вести себя за столом. Или Гюнтера, который сдал ей дешевую комнату в санкт пауле или Франка, с которым она прошла обучение в Гамбурге. Практически все они были старше и считали, что должны о ней заботиться. Хотя на самом деле, Анита была гораздо более самостоятельной, чем они думали. Некоторые всерьез влюблялись. Обычно в этот момент она сбегала. Сегодня считается, будто раньше полеты были более комфортабельными. Как будто раньше двигатель регулярно не отказывал, а знаменитых пассажиров не тошнило в пакеты во время турбулентности. Да, на борту суперстар, был повар, стюардессы наизусть знали рецепты 30 коктейлей, а кофе был свежесваренным. Но кофеварка порой взрывалась, пачкая элегантную униформу. Однако все это забывалось, когда экипаж на три дня заселялся в отель «Вальдорф Астория». В чемодане Аниты всегда лежало ее маленькое черное платье, которое она надевала, чтобы пойти на прием в посольстве, прогуляться по магазинам на Пятой Авеню, отправиться на концерт Майлза Дэвиса в клубе «Вилледж Гейт». Она никогда не была одна, и почти все клише оказались правдой – Не было ни одного пилота, который не волочился бы за стюардессой замужней или незамужней. Не было ни одной стюардессы, которая не мечтала бы выйти замуж за пилота. Кроме Аниты. Она была самой желанной из всех. Но как только мужчина делал ей предложение, она исчезала. Она не ставила себе никаких рамок, это надо признать. Анита танцевала на столах и редко возвращалась в гостиничный номер «Одна». Противозачаточные таблетки она добывала у замужних коллег, которым их прописывали врачи. Короче говоря, она поступала в точности наоборот тому, что велела ей мать. Но в каком-то смысле она ее послушалась. Они-то не доверяла ни одному мужчине. Что она любила? Утром после вечеринки на Манхэттене позавтракать свежим рогаликом, ночью выкурить сигарету в камбузе над Атлантикой При смотреть на огни Рио, представляя, каково это, сидеть в одной из машин, едущих по Капакабане, домой к семье, а потом радуясь, что ей не нужно меняться местами с этими муравьями внизу. Что она ненавидела? Да ничего. Это были ее лучшие годы. Она узнала, что уверенность в себе — это не вопрос статуса, Профессора, руководители компаний и кинозвезды, на которых Анита поначалу смотрела снизу вверх, оказались, если знать, как с ними правильно обращаться, маленькими мальчиками с деньгами. Нет, уверенность в себе была просто вопросом уверенности в себе. Иногда она отправляла матери открытки, но, если быть честной, то вспоминала о ней нечасто. На самом деле в самолете она чаще думала о своем отце, когда на борт поднимался пассажир, выглядевший так, как она себе представляла отца. Однажды пожилой мужчина, жена и дети которого спали в эконом-классе, подошел к ней возле туалета. Кажется, мы знакомы. Подобные вещи случались сплошь и рядом, но в этот раз Анита замешкалась с ответом, потому что в голове вдруг возникла мысль, что это может быть он. Человек протянул ей свою визитку, как делали большинство таких мужчин, но его имя было другим. Она не позвонила ему. Аните нравился Ближний Восток. О вечеринках в Бейруте ходили легенды. В Каире она научилась ездить на лошади. В те годы Люфтганза не летала в Тель-Авив. Но однажды Анита встретила в Риме израильского коллегу из Эль-Аль. Его звали Гиль. Он был симпатичным и с хорошим чувством юмора. Они вместе танцевали, гуляли по ночному городу, Выкурили косяк на испанской лестнице и целовались. Но он не повел ее в свой номер. «Кто-то может их увидеть», — сказал Гиль. «Я с немкой. Это невозможно». Анида к такому не привыкла, что мужчина не хочет ее. А он не понимал, что она не понимает. «Что делал твой отец на войне?» — спросил он. «Я не знаю», — сказала она. Он не поверил ей. Вы же все знали, верно? Гиль скрылся в отеле, а Нита осталась одна. И тут прошлое нагнало ее. Ее отец. Нацист. Как бы ей хотелось самой его спросить, что ты делал на войне? И в то же время она этого боялась. И она продолжала летать все дальше и дальше, насколько могла. Время перерывов сделалось короче, как и форменные юбки. Укороченный жакет, блузка без воротника и плоская шляпка-таблетка. Для первого класса бирюзовое платье с высокой талией, серебристый пиджак у коллег-мужчин. «Боинг-707» воплощал эпоху реактивных самолетов. Быстрее, выше, элегантнее. Все верили в будущее. «Битлз» дали свой последний концерт, потому что фанаты сошли с ума. Одна подруга за другой беременела и оставалась на земле. Анита нигде не могла закрепиться. То было лето 1967 года, когда она встретила странного человека. Она летела из Рима во Франкфурт, последний перелет долгого дня. Он сидел у окна в эконом-классе. Место рядом с ним пустовало. Только когда он заговорил с ней, Анита обратила на него внимание. Он казался таким незаметным, почти невидимым, но дружелюбный. Он сказал что-то обыденное, пока она наливала ему колу. Она улыбнулась и двинулась дальше, ни о чем не думая, но потом почувствовала, что его взгляд преследует ее. В этом не было ничего необычного, проход в самолете как подиум. Но теперь она поймала себя на том, что пошла обратно лишь для того, чтобы увидеть его и быть увиденной им. Хотя он был совсем не в ее вкусе. Слишком старый, слишком скромный. Но что-то в нем было. И он снова с ней заговорил. Сказал, что восхищается ее работой. Она явно очень трудная, но стюардесса никогда этого не показывает. Он сказал это, словно хотел завязать разговор, но без иных намеков. Как будто ему действительно хотелось узнать ее поближе. Они поговорили о Риме. Общие места, банальности. Он упомянул, что только пересаживался там. А летит из тель -Авива. «Может быть, он еврей», — подумала она и тут же вспомнила про Гиле. Лучше не говорить ничего личного, иначе он задаст этот вопрос, что делал ваш отец на войне. «Вы были в Тель-Авиве по делам?» — спросила она. Я навещал родственников. В его взгляде была непостижимая печаль. Желание рассказать о себе и в то же время некая обреченность от того, что это невозможно. «Иммигрант», — подумала она. «Так выглядят люди, которые путешествуют не ради развлечения или по бизнесу». а летят в один конец со всем своим имуществом в багаже. Ей стало страшно. Она не хотела слушать историю его жизни. Она извинилась и ушла. До конца полета она избегала его. Только когда он сошел во Франкфурте, они снова встретились у выхода. Он остановился на мгновение, приподнял шляпу и пожелал ей спокойной ночи. Затем другие пассажиры подтолкнули его, и он спустился по трапу. Анита смотрела, как он уходит. Только что прошла летняя гроза, огни терминала отражались в мокром асфальте. И вдруг она вспомнила, где видела этого человека раньше. На лестничной площадке перед дверью их квартиры, незадолго до ее 18-летия, когда ее мать вдруг стала такой странной и начала открывать ее письма. Она кинулась в кабину пилотов и схватила список пассажиров.